10 мая 1968 года в Париже начались американо-вьетнамские переговоры, но это не спасло демократов от поражения на президентских выборах, поскольку они сразу же приняли затяжной характер из-за того, что американская авиация продолжала бомбить территорию ДРВ и Вьетконга. Хотя, чтобы как-то продвинуть переговорный процесс, В начале июня советский премьер Косыгин А.Н. даже направил личное послание Линдону Джонсону на сей счет. Однако оно вызвало бурную дискуссию среди его министров и советников. Министр обороны клифорд К. заместитель госсекретаря Вэнс С. и Аверл Гарриман высказались за положительный ответ Косыгину, а госсекретарь Дин Раск его советник Банди и президентский советник Ростов против. В результате Вашингтон, чисто формально дав согласие на прекращение бомбардировок, не прекратил их. Москва временно охладела к роли посредника, а в самом Париже застопорился переговорный процесс, прерванный 1 ноября 1968 года. Хотя в конце июня 1968 года с подстав главкома американских войск во Вьетнаме был снят ястреб Уэст-Морленд У, которого сменил его заместитель и сокурсник по Вестпойнту генерал Крейтон Абрамс, который уже никоим образом не мог не учитывать как фактор роста антиамериканских настроений в Южном Вьетнаме, так и мощное антивоенное движение в самих США. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва. 1996 год. Дэвидсон Ф.Б. Война во Вьетнаме. 1946-1975 годы. Москва. 2002 год. Конец примечания. Между тем, как обычно, в первый вторник ноября 1968 года в США прошли очередные президентские выборы, на которых вице-президент США Хьюберт Хамфри, представлявший демократов, с небольшим отрывом уступил победу кандидату от республиканцев Ричарду Никсону, даже несмотря на то, что оба шли на выборы с антивоенными лозунгами. Кстати, в Москве тогда очень опасались его прихода к власти, считая опасным антисоветчиком, и реально полагали, что Хамфри, памятая его кабанью охоту с маршалом Гречко в Завидовском лесу, был бы лучшим президентом для советско-американских отношений, Москва была даже готова частично профинансировать расходы на предвыборную кампанию «Хамфри», о чем по поручению Громыко от имени Политбюро ЦК его проинформировал Добрынин А.Ф. Но он вежливо отклонил это предложение, заявив, что для него вполне достаточно добрых пожеланий из Москвы, которые он ценит. Примечание. Добрынин А.Ф. сугубо доверительна. Москва, 1996 год. Конец примечания. Между тем, уже 20-25 ноября 1968 года в Москве прошли важные переговоры партийно-правительственной делегации ДРВ во главе с Лезуаном и Фам Ван Донгом, с Брежневым, Косыгиным, Кириленко, Устиновым, начальником генштаба маршалом Захаровым, Новиковым и послом Щербаковым, И.С., в ходе которых были всесторонне обсуждены новые задачи на парижских мирных переговорах и перевод их в четырехсторонний формат, поддержка Вьетконга при усилении борьбы с южнокорейским режимом Нгуэн-Ван-Тхиэу и другие вопросы. примечание Брежнев, Л.И. Рабочие и дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, конец примечания, новый американский президент Ричард Никсон, пришедший к власти на волне массовых антивоенных настроений, должен был, естественно, выполнять все данные им обещания, и поэтому уже в мае 1969 года в Париже возобновился переговорный процесс по вьетнамской проблеме, но уже в четырехстороннем формате, то есть с участием представителей США, ДРВ, Вьетконга и Южного Вьетнама, А 8 июня, во время личной встречи Ричарда Никсона с южно-вьетнамским президентом Гуэном Ван Тхиеу на острове Мидуэй, американский президент впервые публично озвучил доктрину, так сказать, вьетнамизации войны, которая была предложена еще весной того же года новым министром обороны Мелвином Лейердом в ходе его визита в Южный Вьетнам. Затем, 25 июня, выступая на американской военной базе на острове Гуам, Ричард Никсон громогласно заявил о новой национальной доктрине США во всем азиатско-тихоокеанском регионе, в основу которой был положен принцип ограничения участия американских военных в региональных конфликтах. Применительно к ситуации в Индокитае речь шла о вьетнамизации войны, то есть о переносе бремени ведения боевых действий с американских экспедиционных войск на армию Южного Вьетнама. Примечание Дженнингс Конец примечания Иными словами, гуамская доктрина Ричарда Никсона означала, что Вашингтон больше не будет защищать союзные им азиатские режимы силами самой американской армии. Отныне все азиатские союзники должны были защищаться собственными силами, а Вашингтон лишь гарантировал бы им свой надежный ядерный зонтик и посильную авиационную и военно-морскую поддержку. Новый подход американских стратегов предусматривал сокращение числа стационарных американских баз во всем мире и расширение сети подвижных баз, то есть подводных лодок и морской авиации. Во всем же остальном, что выходило за рамки безопасности Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда и Филиппин, новая американская администрация была склонна искать взаимопонимание с Москвой на базе нейтрализации соответствующих районов. Поэтому уже через месяц, 8 июля 1969 года, начался вывод первых американских подразделений с территории Южного Вьетнама, который продолжался более трех лет. Примечание. «Дэвидсон ФБ. Война во Вьетнаме. 1946-1975 годы. Москва-2002 год. Конец примечания». Между тем, 2 сентября 1969 года в возрасте 79 лет скончался бессменный президент ДРВ, председатель ЦК ПТВ и фактический создатель Вьетконга – Национального фронта освобождения Южного Вьетнама Хо Ши Мин. На его похороны в Ханой прибыли главы многих правительств и государств, в том числе советская делегация во главе с председателем Совета Министров СССР Косыгиным Алексеем Николаевичем. После окончания всех траурных мероприятий У него состоялся приватный разговор с новым президентом страны Тондык Тхангом и лидером ЦК ПТВ Лезуаном, где обсуждался целый комплекс проблем, в том числе активизация переговорного процесса и выход из затянувшейся войны, в которую уже были втянуты некоторые соседние державы. Действительно, война во Вьетнаме, шедшая с переменным успехом для всех сторон, приобрела явно затяжной и особо кровопролитный характер, крупные успехи южно-вьетнамских партизан и армии ДРВ, например, в феврале-марте 1971 года К период проведения операции «Лам Шон», чередовались с не менее крупными поражениями, в частности, во время пасхального наступления в марте-октябре 1972 года. Столь же непоследовательной была и новая политика Вашингтона, где, так сказать, мирно уживались перманентные бомбежки территории как самого Вьетнама, так и соседних Лаоса и Кампучии, Камбоджи, с призывами к Ханою и Сайгону активизировать парижский переговорный процесс. Примечание. Дэвидсон Ф.Б. Война во Вьетнаме, 1946-1975 годы, Москва, 2002 год. Конец примечания новой американской администрации, вопрос о прекращении вьетнамской войны был вновь возвращен в практическую плоскость уже весной 1969 года, когда, установив конфиденциальный канал с Добрыниным А.Ф., только что назначенный советник президента Ричарда Никсона по национальной безопасности Генри Киссинджер, дословно заявил советскому послу, что Вашингтон, готов решить вьетнамский вопрос на основе двух принципов. Во-первых, США не могут пойти на такое урегулирование, которое выглядело бы для американцев и для всего мира как военное поражение Америки. Во-вторых, Администрация Никсона не может пойти на такое урегулирование, после которого сразу же произошли бы смена правительства в Южном Вьетнаме и резкое изменение всей его политики. Примечание. Добрынин, А.Ф., сугубо конфиденциально. Москва, 1996 год. Конец примечания. Понятно, что эту информацию Добрынин А.Ф. тут же переслал в Москву и в те же мартовские дни в Брежневском дневнике, где он подробно зафиксировал свою очень обстоятельную беседу, в том числе и по вьетнамскому вопросу с польским руководством, а именно с Владиславом гамулкой Циранкевичем и Ящуком, присутствует такая запись. Надо попытаться договориться с Никсоном, это важно. Примечание Брежнев, Л.И. Рабочие дневниковые записи, 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, конец примечания. Однако очередная попытка договориться с Вашингтоном в период первого срока президентства Ричарда Никсона не удалась. В конце марта 1972 года ситуация резко обострилась. В ответ на пасхальное наступление северян президент Ричард Никсон лично распорядился возобновить прерванные четыре года назад массированные бомбардировки Северного Вьетнама. Более того, Недавно рассекреченные документы Национального архива США свидетельствуют, что 25 апреля президент Ричард Никсон в беседе с Генри киссинджером всерьез рассматривал возможность нанесения ядерного удара по ДРВ, а своему личному советнику Чарльзу Колсену он дословно заявил «Мы хотим уничтожить это проклятое место!» Северный Вьетнам будет перестроен, и это надо было сделать давно. Примечание. Кнутов-ЮА. Противостояние сверхдержав в холодной войне. Москва, 2022 год. Конец примечания. Между тем, сама воздушная операция под кодовым названием «Лайнбекер» шла более шести месяцев, и была завершена только в конце октября 1972 года. В самих США многие военные эксперты и историки, например, мадам Фелтус П., до сих пор заявляют, что американская авиация якобы практически не осуществляла ковровых бомбардировок, а вела только прицельное бомбометание. Так, она заявляет, что... В масштабе 20 тысяч тонн бомб, сброшенных на жителей ханоя и Хайфона, жертв было относительно немного. Только 1318 человек в Ханое и 306 в Хайфоне. Но в реальности, как пишет известный военный эксперт Кнутов Юа, 20 тысяч тонн, 46 тысяч штук бомб, которые самолеты США только за первые дни сбросили на ДРВ, это колоссальная цифра. Она указывает на то, что американцы практически не наносили прицельных ударов, а вели именно ковровые бомбардировки, иначе расход бомб был бы на порядок меньше. Поэтому совершенно не случайно даже тогдашний премьер-министр Швеции Улов Пальме Прямо сравнил ковровые бомбардировки американцев с бомбардировкой гитлеровцами испанской Гернике, с массовыми убийствами мирного населения в Бабьем Яру, Хатыни, Лидице и Шарповиле. Примечание. Кнутов-Юа. Противостояние сверхдержав в холодной войне. Москва. 2022 год. Конец примечания. Между тем, по мнению ряда авторов, например, Дэвид Сона-Ф, именно эта операция помешала Северному Вьетнаму выиграть войну в 1972 году, вынудила изменить позицию Пекина и Москвы, заинтересованных в скорейшем прекращении войны, и заставить высшее руководство Северного Вьетнама пойти на диалог с американской делегацией в Париже, Примечание. Дэвидсон, Ф.Б. Война во Вьетнаме, 1946-1975 годы, Москва, 2002 год. Конец примечания. Не случайно, буквально через три дня после возобновления парижских переговоров, в чем не последнюю роль сыграл июньский визит советского президента Николая Викторовича Подгорного в Ханой, Генри киссинджер прямо заявил «Мы уверены, что мир у нас в кармане». Кстати, именно это обстоятельство позволило Ричарду Никсону разгромить на президентских выборах своего главного конкурента, демократа Джорджа МакГоверна, строившего всю свою кампанию на антивоенной риторике, и в конце января 1973 года вторично въехать в Белый дом, правда, очень ненадолго. При этом, как считают целый ряд историков, Богатуров, А.Д., оверков В.В., Кальмококрески, П. Именно в этот период Москва и Пекин стали скрыто конкурировать между собой за право помочь Вашингтону быстрее прийти к компромиссу с ханоем примечание богатуров а д великие державы на тихом океане москва 1997 год богатуров а д оверков в.в история международных отношений 1945 2008 годы москва 2010 год альва корресии п мировая политика 1945 2000 годы книги 1 2 москва 2003 год конец примечания однако поскольку его недоверие к пекинским вождям было куда большим то официальный ханой был более отзывчив именно к рекомендациям москвы Поэтому советско-американское взаимодействие по вьетнамскому вопросу было более перспективным, чем американо-китайское. Кремлевское руководство мягко, но довольно успешно оказывало давление на вьетнамских товарищей с целью умерить их аппетиты и одновременно ускорить разрешение военного конфликта на условиях, которые, с одной стороны, гарантировали бы победу северного Вьетнама, А с другой стороны, позволили бы США найти достойный выход из этой войны и сохранить свое лицо. Все участники парижского переговорного процесса прекрасно сознавали, что главным препятствием для прекращения Вьетнамской войны был вопрос о выживаемости южно-вьетнамского режима Нгуэн Ван Тхиеу, который в сентябре 1971 года на безальтернативной основе был вторично избран на свой президентский пост и держался исключительно благодаря военной поддержке Вашингтона, так как был совершенно не способен обрести поддержку внутри самого южно-вьетнамского общества. В конце концов, При поддержке Москвы американской стороне удалось достигнуть взаимопонимания с руководством ДРВ и Вьетконга относительно условий компромисса, гарантом которых стали Москва и Пекин, также взявшая на себя ряд обязательств. Так Вашингтон согласился начать вывод своих войск и завершить его в кратчайшие сроки, Ханой обязался воздерживаться от вооруженного вмешательства в южно-вьетнамские дела, а Пекин и Москва обещали сократить свою помощь ДРВ, чтобы ограничить ее возможности силой влиять на ситуацию в Южном Вьетнаме. С большим трудом американской стороне удалось убедить правительство в Сайгоне, которое чувствовало себя брошенным на произвол судьбы, Принять подобную схему так называемого компромисса, фактически не получив взамен гарантий от Ханоя и Вьетконга. В результате 27 января 1973 года представителями США, ДРВ, Южного Вьетнама и Вьетконга было наконец подписано соглашение о прекращении войны. Основные положения Парижского договора выглядели так. Первое. В полночь 27 марта на территории Южного Вьетнама прекращаются все боевые действия, как и все военные операции армии США против Северного Вьетнама. Второе. В течение ближайших трех месяцев со всей территории Южного Вьетнама должны быть выведены все иностранные войска, а военные базы США ликвидированы. Третье. Руководители США и Северного Вьетнама обязались уважать право южно народа на самоопределение – и согласились с тем, что будущее Южного Вьетнама будет определено только на основе выборов под международным контролем, для организации которых должен быть образован Национальный совет примирения и согласия. Четвертое. Было также подтверждено старое положение Женевских соглашений 1954 года, о едином Вьетнаме и временном сохранении демаркационной линии между его частями по 17 параллели и особо отмечено, что их воссоединение должно быть произведено на основе соглашений мирными средствами. И пятое. Наконец, контроль за выполнением данного соглашения возлагался на Международную комиссию по контролю и наблюдению в составе представителей Канады, Индонезии, Венгрии и Польши. Примечание. Юрьев К. Парижское соглашение 1973 года. Международная жизнь 1973 год. Номер 4 дефис 5. Дэвидсон ФБ. Война во Вьетнаме. 1946-1975 годы, Москва, 2002 год, Воронин АС, дипломатия ДРВ на парижских переговорах 1968-1973 годов, Юго-Восточная Азия, актуальные проблемы развития, выпуск 18-й, Москва, 2012 год. Конец примечания. Кстати, в конце того же 1973 года Генри киссинджер и член политбюро ЦК ПТВ «Ле Дык Тхо», которые вели тайные переговоры об условиях окончания войны, были удостоены Нобелевской премии мира. Однако, в отличие от американского госсекретаря, его визави отказался от этой премии по причине того, что реально вьетнамская война так и не была завершена. Как известно, к концу марта 1973 года американские войска покинули территорию Вьетнама, а Ханойское правительство завершило процедуру репатриации американских военнопленных. На первых порах новые лидеры ДРВ в целом разделяли политику Москвы которую сам Брежнев Леонид Ильич в своем дневнике называл политикой мирного наступления. Именно об этом шла речь во время нового визита Лезуана и фам Фамвандонга в Москву, который состоялся в первой половине июля 1973 года. В течение целой недели они вели переговоры с внушительной советской делегацией, состав которой входили Брежнев Л.И., Косыгин, А.Н., Подгорный, Н.В., Громыко, А.А., Гречко, А.А., Катушев, К.Ф., Русаков, К.В., Новиков, В.Н., Потоличев, Н.С., Скачков, С.А., Фирюбин, Н.П. и Щербаков, И.С. примечание Брежнев, Л.И. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы. Том 1, Москва, 2016 год. Конец примечания. Однако уже в конце того же года в Южном Вьетнаме, после безуспешных попыток урегулировать давний гражданский конфликт, возобновились боевые действия между сайгонским правительством и отрядами Вьетконга. Первоначально сайгонские войска сумели одержать ряд локальных побед над противником. Но уже в начале марта 1975 года в дело вступила северо-вьетнамская армия во главе с руководителем генштаба генералом Ван Тьеном Зунгом, которая 30 апреля с ходу взяла Сайгон. Президент Гуэн Ван Тхиеу бежал в Тайвань, а через неделю, 7 мая, новый президент США Джеральд Форд публично заявил о завершении Вьетнамской эры. Примечание. В августе 1973 года Конгресс США принял закон, запрещающий любое использование американских вооруженных сил в Индокитае. Конец примечания. Наконец, в июле 1976 года Было объявлено о создании единой социалистической республики Вьетнам, СРВ, первым президентом которой стал глава ДРВ Тон Дык Тханг.